Случай в сберкассе. Я отправилась в сберкассу, чтобы снять деньги и взяла с собой своего ученика Дениса, молодого парня, для подстраховки. Мало ли. Вокруг сберкассы вьются джентльмены удачи, рассчитывают на быстрый улов. Ограбить легче, чем заработать. Во всяком случае, быстрее. Денис — молодой писатель, приехавший из Астрахани завоевывать Москву. Москва не давалась. Издательство не хотели печатать неизвестного и не раскрученного автора. А открывать новое имя риск себе в убыток. Мы вошли в закуток, от общего помещения он отделялся дверью. В закутке стоял молодой мужик в шортах, лысый и весь округлый, как колобок. Крепкие руки, крепкий зад. Он стоял, склонившись к окошку, и беседовал с кассиршей. Потом ждал, пока она совершит операцию. Все это длилось бесконечно. Мне надоело. Захотелось как-то себя развлечь. — Вы олигарх? — спросила я. Он обернулся, посмотрел с удивлением. Не смог определить, из какого я сословия. Вроде пенсионерка, но нетипичная. Фирменная одежда, дорогие духи, наглая рожа. но не злобная, ни в коем случае. — Я вас где-то видел, — засомневался Колобок. «В телевизоре», — подсказала я. «Вы артистка?» «Почти». «А, очень приятно», — обрадовался Колобок. «Нет, я не олигарх, но у меня бизнес». «Какой?» «Строительный». «А что?» «Ничего. Просто вы похожи». «На кого?» «На свой бизнес». Колобок не понял, хорошо это или плохо быть похожим на строительный бизнес. «Мы еще благотворительностью занимаемся», — добавил Колобок. «Интересно, а в чем она состоит?» «Мы решаем проблемы людей». «Какие проблемы?» «В основном материальные». Кассирша отвлекла бизнесмена от беседы. Он достал пакет и вытащил из него пачку денег. «Здесь два миллиона», — сообщил бизнесмен. Бросил деньги в ящичек, который тут же поплыл к кассирше. Кассирша сунул деньги в специальный аппарат. «Ой!» — воскликнул Колобок. «Еще пятьсот тысяч!» «Давайте!» — кассирша выдвинула ящичек, деньги уплыли. Мы стояли и ждали. Довольно долго. Кассирша пересчитывала деньги, потом вносил данные в компьютер. Бизнесмен сунул руку в карман, вытащил еще пачку денег. Карман у него был какой-то бездонный. «Ой! У меня тут еще пятьдесят тысяч!» «Виновата!» — воскликнул Колобок. «Нет, все!» «Я уже оформила», — отрезала кассирша. «А эти куда?» «Куда хотите». Колобок растерянно смотрел на деньги. «Возьмите себе», — подсказала я. «Не могу, они подотчетные». Нависла пауза. Я устала стоять, хотелось какого-то движения. «Отдайте ему», — посоветовала я и указала на Дениса. «Вы ведь помогаете людям?» «Вот». Колобок посмотрел на Дениса и протянул ему пачку, кстати, очень тонкую, десять купюр по пять тысяч. Денис зарабатывал писанием мыльных сериалов. Работа тяжелая, муторная, пустая, деньги уходили быстрее, чем приходили. Он уже год не мог купить себе кухню и мыл посуду в ванной. Эти пятьдесят тысяч были как нельзя кстати. — Бери, — приказала я. — С какой стати? — удивился Денис. Это тебе компенсация за страдания, — обосновал я. «Бери, пока дают», — сказал Колобок и сунул деньги в руку. Далее он завершил свои дела с кассиршей, поставил необходимые подписи, сухо попрощался и вышел. Денис стоял, как из стукан. Из его кулака торчали деньги. Я довольно быстро управилась. Кассирша показала мне мою пачку, спросила, «Будем пересчитывать?» «Не надо!» — отказалась я. «Я не могу долго стоять на одном месте. Ну, как хотите». Мы с Денисом вышли на улицу. Колобок не успел отъехать. Рядом с ним сидел шофер, такой же молодой и лысый. Машина — Мерседес, вымытый до блеска. Красота! Денис решительно отошел от меня и направился к Мерседесу. Бизнесмен опустил стекло. «Чего тебе?» — грубовато спросил он. «Я не возьму», — сказал Денис, Протянул пачку в опущенное стекло. — К чему? — Я писатель, а не попрошайка. — Бери, пока дают, писатель. Денис засунул руку в окно. Деньги упали бизнесмену на колени. Денис вернулся ко мне, довольный собою. — Дурак! — сказала я. — У меня тоже гордость есть. Гордость есть, денег нет. Мы уселись в такси, которое ждало нас возле сберкассы. За рулем сидел мой постоянный шофер, азербайджанец Таир. «Поехали!» — спросил Таир. Денис уселся на заднее сиденье. Неожиданно к нашему такси подошел Колобок. Открыл дверцу с моей стороны. Я смотрела удивленно. Зачем я ему понадобилась? «Брезгуете?» — спросил Колобок. «Значит, вы интеллигенция, белая кость, а мы барыги, купи-продай». А кто стелит на дороге асфальт, по которому вы ходите? Кто строит вам дома, в которых вы живете? А ваша культура это бла-бла. Кому она нужна? Вы трутни, которые ничего не производят, а мы рабочие пчелы. Кто построил мхат? Сав Морозов, бизнесмен, между прочим. Колобок швырнул деньги мне в колени, повернулся и ушел. Сел в свой Мерседес, хлопнул дверью. Мерседес тут же отъехал. «Обидели человека!» — посочувствовал Таир. Я смотрела на деньги. «Ну и куда их теперь?» — вслух подумала я. «Куда хотите, я не возьму», — сказал Денис. «Дайте мне!» — спокойно предложил Таир. «Я семье пошлю, в Гянч». «Гянч — это что?» — не поняла я. «Город? Второй после Баку». Я собрала деньги с колен, и протянула Таиру. Про себя подумала. «Хитрый турок. Слух ничего не сказала. «Спасибо!» — невинно произнес Таир. Настроение у него явно улучшилось. Мы поехали домой. Таир включил кассету с азербайджанской музыкой. Непривычно, но красиво. Витиеватый мусульманский узор. Денис молчал за моей спиной. Размышлял. Сава Морозов действительно построил МХАТ для красавицы, актрисы Андреевой, а она ушла к гениальному писателю Горькому. Значит, власть таланта сильнее, чем власть денег. Савва застрелился, бедный, а может, его убили. Я слушала музыку и не думала ни о чем. Я была рада, что жива-здорова, и все. Я всегда нахожу, чему радоваться. А страдать об упущенных возможностях — какой смысл? Все равно ничего не изменится.